Нефтяная чума. Телли и Дэвид тронулись в путь на рассвета. Каждый из них взял себе по два скайборда. Положенные один на другой бутерброды, спаренные скайборды могли поднять вдвое больше груза. В данном случае основной вес составлял багаж, который уложили в сумки, прикреплённые к нижнему скайборду. Дэвид и Телли взяли с собой всё, что смогли разыскать. в том числе журналы спасённой боссом. Что бы ни случилось, возвращаться в дым смысла не было. Тейли осторожно начала спуск вдоль горной реки. Лишний груз болтался под скейбордом и мешал, как мешают каторжнику ядро и кандалы. Но, по крайней мере, теперь у Телли на руках снова были магнитные напульсники. Они должны были добраться до города совсем не тем путём, каким в дым пришла Телли. Её маршрут изначально был более лёгким, и в него входил полёт на вертолёте с рейнджерами. Дэвид выбрал дорогу в обход. При том, как нагружены были Дэвид с Телли, они не смогли бы даже сравнительно недолго идти пешком. Поэтому нужно было каждый дюйм расстояния преодолевать либо над реками, либо над землёй, богатой залежами железа. Хотя из-за этого путь становился длиннее. Кроме того, после вторжения чрезвычайников в дым лучше было подальше держаться от любых городов. К счастью, Дэвид десятки раз летал к городу Телли. Как в гордом одиночестве, так и во главе компании неопытных орущих. Он знал все реки в округе, все железнодорожные ветки, развалины городов и залежи железной руды. Кроме того, он держал в уме дюжины запасных маршрутов, разработанных на случай возможной погони. 10 дней, объявил он, когда они тронулись в путь. Если лететь всю ночь, а днем отсиживаться в укрытиях. «Неплохо», — отозвалась Телли, гадая, успеют ли они хоть кого-то спасти от операции. В первую ночь странствия, около полуночи, они покинули речку, стекавшую с лысой головы, и полетели вдоль высохшего русла другой речушки, вьющегося по полю белых орхидей. Через некоторое время они оказались на краю обширной пустыни. Как же мы через неё переберёмся? Дэвид указал на тёмные столбы, торчащие из песка. Они стояли в ряд и терялись из виду вдалеке. Это были опоры, соединённые между собой стальными тросами. Для чего они были нужны? С их помощью передавали ток с ветряной электростанции в один из древних городов. Телли сдвинул брови. Я не знала, что ржавники использовали энергию ветра. Не все из них были чокнутыми. Очень многие, но не все. Дэвид пожал плечами. Ты не должна забывать о том, что большая часть из нас потомки ржавников, и мы до сих пор используем их базовые технологии. У некоторых из них наверняка были правильные понятия о жизни. Тросы до сих пор лежали посреди пустыни, защещённые забучьями песками и почти полным отсутствием дождей. В некоторых местах тросы порвались или проржавели. Здесь Дэвид и Телли приходилось лететь осторожно, не отрывая глаз от огоньков металлодетекторов. Стоило им поравняться с разрывом, который они не могли преодолеть, Дэвид раскатывал на песке большой моток троса, И потом они с Телли шли пешком, а скайборды вели над тросом, будто упрямых осликов по узкому мостику. Потом Дэвид сворачивал трос, и они взлетали вверх. До сих пор Телли никогда не видела настоящей пустыни. В школе им говорили, будто пустыни полны жизни, но это была именно такой, какой Телли представляла себя пустыню в детстве. Безликие холмы, простирающиеся на сколько хватает глаз, и никакого движения. Только песок под дуновением ветра струится медленной поозюмкой. Телли знала название одной единственной пустыни на континенте. Это Мохаве, спросила она. Девятa отрицательно покачал головой. Размерами ей далеко до Мохаве. И к тому же эта пустыня не единственная. Мы находимся там, откуда началось нашествие белых орхидей. Телли удивленно присвистнула. Казалось, у моря песка нет ни края, ни конца. Вот это катастрофа, так катастрофа. После того, как вся растительность здесь исчезла, вытесненная орхидеями, не осталось ничего, что могло бы задерживать почву. Плодородный слой сдуло ветрами, и остался только песок. А может, тут что-то образоваться вместо пустыни? Конечно. Примерно через 1000 лет. Может быть, к тому времени кто-то найдёт способ помешать возвращению орхидей. Если нет, всё начнётся сначала. Не задолго до рассвета они добрались до города Ржавников. Горстке неприметных домов посреди песчаного моря. Пустыня наступала на город несколько столетий подряд. Дюны растекались по улицам будто вода, но зато дома здесь сохранились лучше, чем в других городах, которые довелось повидать Тели. Песок стачивал острые края и углы, но всё же не грыз их так алчно, как дождь и растения. Они не устали, однако не могли себе позволить полёт при свете дня. В пустыне негде было спрятаться от солнца, негде укрыться от атаки с воздуха. Девять и тели устроились на привал на втором этаже невысокого заводского здания, где почти целиком сохранилась крыша. Вокруг стояли древние станки размером с аэромобиль. Что здесь было? спросила Тели. «Думаю, тут выпускали газеты», — предположил Дэвид. «Это как книги, только их каждый день выбрасывали и покупали новые». «Ты шутишь?» «Вовсе нет. А ты еще считала, что мы в дыме преступно тратили древесину». Телли нашла место, где через дыру в крыше пробивались солнечные лучи и разложила там скайборды для зарядки. Дэвид достал из мешка два пакетика с этикеткой «Обит». Омлет сиц. По всей вероятности, имелся в виду омлет по-сицилийски. А за следующую ночь мы перелетим пустыню, поинтересовалась Телли, глядя, как Дэвид выливает последние капли воды из бутылок в фильтры. Не бойся, ещё до полуночи на нашем пути попадётся река. Телли вспомнила, что ей говорила Шей перед тем, как убежать из города. Послушай, А что, это правда, что можно пописать в фильтр, а потом выпить отфильтрованную воду? Можно, я так делал. Телли поморщилась и стала смотреть в окно. Ясно, лучше бы я не спрашивала. Дэвид, негромко смеясь, подошёл к ней и положил руки ей на плечи. На самом деле, люди ещё и не на такое способны, когда хотят выжить. Я знаю, со вздохом кивнула Телли. Окно цеха выходило в переулок, до некоторой степени защищённый от наступления пустыни. Внизу стояло несколько наполовину засыпанных песком автомобилей. Их почерневшие остовы резко выделялись на фоне белого песка. Телли рассеянно повертела наручник на запястье. Ржавники явно хотели выжить. Во всех городах, какие я только видела, повсюду стоят автомобили. Они хотели уехать, но не сумели. Некоторые сумели, но только не на автомобилях. Телли прижалась к Дэвиду. Исходившее от него тепло дарило ей защиту и уверенность. Ещё несколько часов, и утреннее солнце прогонит из пустыни прохладу. Забавно. В школе нам очень мало рассказывали о том, как это произошло, о последней катастрофе, о том, как ржавники в панике пытались бежать. Учителя только пожимали плечами и говорили, что ошибки этих людей накапливались веками, а в один прекрасный день всё, что они сделали, рухнуло как карточный домик. Это только отчасти правда. У босса в библиотеке хранилось несколько старинных книг об этом. И что там было написано? Ну, понимаешь, ржавники действительно жили, можно сказать, в карточном домике. Но этот домик кто-то очень здорово толкнул. Кто? Этого так никто и не узнал. Может быть, вышел из строя какой-то ар уже ржавников. Может быть, восстали люди в какой-то бедной стране, которым не нравился образ жизни ржавников. Может быть, всё получилось случайно, как с цветами. Может быть, какой-то учёный-одиночка возжелал устроить катастрофу. Но что всё-таки случилось? На волю вырвался вирус. Но он не губил людей. Он заражал бензин. Инфекция которая действовала на горючее. Дэвид кивнул. Бензин делают из нефти. Нефть это органическое вещество, образующееся из древних растений, костей динозавров и всякого такого. Кто-то вывел бактерию, способную поедать нефть. Споры переносились по воздуху, а когда попадали в бензин или сырую нефть, начинали размножаться, как плесень. меняли химический состав горючего. Ты фосфор когда-нибудь видела? Это химический элемент, да? Да, он возгорается при контакте с воздухом. Теля кивнула. Она вспомнила, как забавлялась с этим веществом в кабинете химии. На уроки все были в защитных очках и болтали о разных фокусах, которые можно сделать при помощи фосфора. Но им не удалось придумать ни одного безобидного фокуса, при котором бы никто не погиб. Нефть и бензин, инфицированный этой бактерией, становились такими же неустойчивыми, как фосфор. Они взрывались при контакте с кислородом. А когда нефть или бензин горели, споры попадали в дым и разносились ветром. И порхали по воздуху, пока не попадали в следующую машину или в самолет. или в местах рождения нефти. Там они опять размножались. Вот это да. А ведь у них всё работало на горючем, да? Дэвид кивнул. Да, как те автомобили, что стоят под окнами. Видимо, они подхватили инфекцию, когда их хозяева пытались выехать из города. Ну почему они просто-напросто не пошли пешком? Не додумались, наверное. Теле поёжилась, но не от холода. Трудно было думать о ржавниках как о реальных людях, а не как о безудиотской, опасной, порой смешной силе, оставшейся в прошлом. Но тут были люди, вернее то, что от них осталось через пару сотен лет. Их останки покоились в унылых обугленных автомобилей, и они словно бы до сих пор пытались убежать от судьбы. Интересно, почему нам ничего не рассказывают об этом на уроках истории, задумчиво проговорила Телли. Вообще-то учителя обожают описывать происшествия, в которых ржавники оказывались жалкими и глупыми. Дэвид заговорил тише. Возможно, они не хотят, чтобы вы поняли, что любая цивилизация имеет свои слабые места. Всегда есть нечто, от чего мы зависим. И если это понять, от всего уклада жизни останется только сюжет для урока истории. "Ну, к нам это не относится", возразила Тейли. "У нас возобновляемая энергия, восполняемые ресурсы, контролируемая численность населения". Оба фильтра пискнули, и Дэдд вип пошёл за приготовленной едой. Дело не обязательно в экономике, сказал он, вернувшись с фильтрами. Слабым местом может послужить и идея. Телли взяла контейнер с омлетом и подержала в руках, грея ладони. Она обратила внимание на то, как серьёзен Дэвид. "Выходит, ты над этим тоже думал не один год, когда представлял себе, что на дым нападут представители власти". Ты никогда не воображал, из-за чего города могут стать историей. Он улыбнулся и подцепил вилкой большой кусок омлета. С каждым днём ответ на этот вопрос становится всё яснее.